Глава 7. Мощность сигнала выросла на 8%. Сообщение от Cerebraло обнадеживало. Растёт мощность, значит мы выбрали верное направление. Верно это оно верное, но куда оно ведет? Серый Сиреландшафт дна не поменялся. Более того, мы с N пересекли еле заметную границу купола. Хей, куда мы плывем?» Мы уже вышли за пределы разрабатываемого участка. А это хорошая новость. Чем меньше народу тут поковырялось, тем больше шансов, что осталось что-нибудь ценное. Я гнал откровенную чушь, чтобы не сообщать Энн про сигнал. Нет, стой. Хватит валять дурака. Если мы сегодня не выполним план, меня из люкса выкинут. Я не стал уговаривать. Хочет вернуться к Яну, чтобы пилить столб, ее дело. И ее выбор. Люди делятся на две категории: одни пьют столбы, другие думают о будущем. Вот и проверим, к какой категории относится девочка-шпион. Ничего не отвечая, я поплыл дальше. Ага, вот и н. Заскользила рядом молчаливой тенью. Выйдет очень неудобно, если в финале наших поисков мы найдем какой-нибудь гаджет, который выбросили с платформы, вполне возможно, что морская вода в нем что-то замкнула, и он начал выдавать в эфир чепуху которую мой церебрал принял за осмысленный сигнал. И этот негативный сценарий похоже сбывался. Дисплей на глайдере сообщал, что источник сигнала находится прямо под нами. А под нами? И на что мы смотрим? Считаем, сколько здесь песчинок? ехидно спросила Н. Отчасти она была права. Над пустынным местом больше заняться было нечем. Песок. Сплошной песок, на котором даже водоросли не росли. На малом ходу я опустился ниже. Картина от этого не особо изменилась. Проведя фонарем глайдера вправо-влево, я не обнаружил на песке ни таинственных знаков, ни торчащих из-под него кусков конструкций. Энтэд подплыла ко мне, зачерпнула горсть песка и подбросила вверх. Тот окружил нас мутноватым облачком. Так и знала, что твои идеи о том, как нам стать богачами, окажутся выдумкой или посттравматическим синдромом. Поплыли резать столб такого В словах девушки сквозила горечь. Она поверила. Она мне поверила, но ее вера оказалась пустышкой, бредом, рожденным в больном мозге паренька по имени Текео. И самое неприятное, я готов был разделить отчаяние Н. Сигнал шел. сигнал был устойчивым, но чтобы до него добраться, требовалось серьезное шахтерское оборудование. Получить его я мог двумя способами: накопить и купить Но сделать это без рабочего личного счета нереально. Да даже если копить деньги на счету Н, то вечностью уйдёт на то, чтобы заработать на шахтерскую субмарину. Одной жизни может не хватить, да и двух тоже. Второй вариант заключался в том, чтобы рассказать о находке в и попроситься в пайщики. Честно говоря, вариант еще хуже первого. Как только в докопается до чего-то ценного, я утону. Чисто случайно. Как вариант, шланг порвется, или акулы сожрут Или под симдеком с платформы уйду, Возможности от меня избавиться миллион. Только я решил, что все плохо, как снова ожил интерфейс Церебрала. Получен криптоключ к зашифрованным данным. После его активации будет отправлена команда на удаленное включение оборудования. Какой ключ? Какое включение и какое мать его оборудование? Я привык к тому, что Церебрал давал мне четкие советы или рекомендации, а не шарады загадывал. Что за криптоключ? Его происхождение? Задал я вопрос своему помощнику. Происхождение неизвестно. Какое оборудование включает его запуск? Не сдавался я. Тип и производитель оборудования неизвестны. Для поиска информации необходимо подключение к сети. Разрешить, отклонить. Отклонить. Любое подключение к сети тут же даст знать всем заинтересованным в моей смерти лицам, что вот он, Лэд Елагин, жив родной. Надо бы его срочно добить. В базе Церебрала нужные данные отсутствуют. В сеть за ними я выйти не могу. И что мне остается? Правильно, рисковать. Запустить полученный криптоключ. Отдал я мысленную команду и приготовился к последствиям, к плохим, потому что хорошими в последнее время меня судьба не баловала произвожу запуск криптор. Круто. Невероятно круто. Зашипев, засвистив и начав заикаться, мой церебрал сдох. Единственное мое преимущество перед обычными омегами перестало отвечать на отчаянные запросы. Сколько раз мне говорили учителя еще в детстве, чтобы никогда ни при каких обстоятельствах не запускал на церебрале файлы из неизвестных источников. Тысячу раз. Десять тысяч. Но моим блестящим учителям и в голову бы не пришло, что я могу оказаться в такой безвыходной ситуации, как сейчас. Возник непредвиденный сбой системы. Произвожу перезагрузку ядра. Требуется подключение к глобальной сети для синхронизации. Отменить синхронизацию. Меня начинал раздражать тот факт, что мой помощник с маниакальным упорством пытается меня выдать, однако радовало, что он все еще со мной. Диагностика подсистем по функционирует нормально. Так я возвращаюсь. Н, которая висела рядом со мной во время моего напряженного внутреннего диалога, решила напомнить о себе. Как это ни печально, но я готов был сдаться и отправиться вслед за девушкой. Какое бы оборудование криптоключ не активировал, оно никак себя не проявляло. Пустынное дно оставалось все таким же серым и безжизненным. Чтобы ориентироваться не только на зрение, я без особой надежды щелкнул тумблером сканера и опешил от картинки, появившейся на дисплее. Удачи в распиле столбов. Отплывшая на десяток метров девушка остановилась и развернулась ко мне. "Ну а смысл здесь время даром терять? Сканер включи и увидишь свой смысл", посоветовал я ей. Несмотря на сомнения, девушка послушалась. Включила сканер и направила нос глайдера на песчаное дно. "Ткио? Что это?" Если бы я знал, я бы ответил. На экране сканера бесновались сломанные линии малиновых и жёлтых оттенков. Сходились они в единый центр, находившийся прямо под нами. И там энергетическая активность просто зашкаливала. Тут сейчас всё взорвётся, валим! Энн нашла для себя ещё одну причину, по которой нам стоило побыстрее покинуть это место. Но паника её улеглась, не успев толком начаться. Цветовое безумие на экранах внезапно прекратилось. Сканеры снова показывали тишь да гладь. И что это такое? Ответа на этот вопрос не было, но меня больше интересовало, что теперь будет. Какие-то могучие машины под нами пробудились от векового сна и снова умерли? То есть весь этот грандиозный фейерверк оказался пшиком в никуда? «Ой, мамочки, оно опять начинается. Начинается сильно сказано. На экране запульсировала всего одна красная точка, чуть севернее нашего местоположения. Врубать глайдеры, нестись к ней, сломя голову, я не стал, предпочитая наблюдать за происходящим издали. Моя осторожность оказалась оправданной. Песок вдруг забурлил и поднялся настоящим торнадо, который затягивал в себя мелкий мусор со дна. "Оно к нам движется", ровным голосом констатировала Энн. "И кажется, разрастается". "А девчонко, молодец", быстро взяла себя в руки. "Метров 30 останется, побежим". Пообещал я и продолжил наблюдать за необычным явлением. Экстренно эвакуироваться не пришлось. Подводный вихрь ослаб и оставил после себя лишь небольшую кучу собранного мусора, состоящую в основном из гниющих остатков водорослей и прочей органики. Тебе пора объяснить мне, что ты делаешь и как ты это делаешь. Дэн дошло, что на ее глазах происходит нечто экстраординарное. Понимал это и я, но так как ничего объяснить не мог, то оставалось лишь загадочно отмалчиваться. Типа вот я какой великий и ужасный и непостижимый для обычной Омеги. Кучка мусора стала расползаться в стороны. Подплыв ближе, я увидел, что на нее воздействует странная вибрация из-под земли, заставлявшая не только обрывки растительности, но и саму воду ходить мелкими волнами. Без единого звука из-под песка на поверхность перло нечто огромное. Это не опасно, Снова начала беспокоиться Энн. Сейчас и проверим. Разбрасывая песок на поверхность из глубины выползал вертикально вверх столб, похожий на тот, что я видел у купола. Только у этого орнамент из линий, окружностей и треугольников горел приятным зеленым светом. Значит, он работал. Как может такая махина двигаться так тихо? удивилась Н. Я не знал как, но знал почему. Звук распространяется в воде на большие расстояния, и для живущих под водой атлантов отсутствие звуков при работе их механизмов было жизненно необходимо. Любой писк мог выдать их врагу. Песок водопадами стекал с верхней плоскости столба, даже когда тот прекратил своё движение наверх. Мы продолжаем получать сигнал СОС?» — спросил я у Церебрала. Да. Церебрал снова активировал метку аварийного сигнала. Она находилась прямо под столбом, геометрические узоры которого продолжали излучать неоновый свет. Он работает, представляешь? Он работает. Энс с помощью глайдера нарезала круги вокруг столба. Представляешь, сколько мы получим токенов, когда сдадим его в Ничего мы в сдавать не будем. Ну, кроме тех пластин, что сейчас нарезает Ян. И вообще никому ни слова про нашу находку, предупредил я девушку. Я что, дурочка по-твоему? И не понимаю, что находку лучше скрыть? Но как можно скрыть такое? Н отчасти права. Торчавший посреди подводной пустыни столб высотой метров в десять в карман не спрячешь. Особенно когда добывающая платформа рядом поиски ведет. Кто-нибудь из команды войду на сюда обязательно забредет. А это значит, что у нас может и не быть второго шанса. Источник сигнала сосны необходимо отыскать прямо сейчас. Конструкция Атлантов как будто бы услышала мои мысли. На ближайшей ко мне плоскости квадратного столба потёк камень. По-другому я увиденное описать не могу. Именно потёк, как будто его затягивало внутрь, где-то образовавшейся воронкой. И на её месте возникла круглая дыра, в которую одновременно могла протиснуться пара-тройка людей. Нас приглашают внутрь. Не будем отказываться. Я на малом ходу поплыл к отверстию. Так Ты уверен, что там безопасно? Эм, не спешила плыть за мной. Нет, не уверен, зато там гарантированно будет интересно и, скорее всего, очень прибыльно. На внутренней части трубы, в которую я заплыл, светящегося орнамента на стенах не было. Чем дальше от входа, тем становилось темнее. Труба довела меня до колена, которая, поворачивая на 90 градусов, резко уходила вниз. Включив фонарь, я обнаружил тоннель с реально гладкими стенами, сделанными будто бы из серого графита. Если та дыра в ходе закроется, то нам конец, прошептал прошептала н «Ребризеров хватит на три, максимум на четыре часа, и связь сквозь стены не пробивает, я уже проверила. Опасения девушки Корша оказались небеспочвенными. Тоннель, в котором мы зависли, вдруг мелко завибрировал. Скорее наверх! И не дожидаясь меня, девушка лихо понеслась по трубе. Я рванул за ней, преодолел изгиб и тут же чуть в нее не врезался. Н остановилась прямо посреди тоннеля. Вход его затянуло. В отчаянии прокричала девушка: "Я это и сам видел. Там, где только что была круглая дыра, в лучах прожектора матово светилась гладкая графитовая поверхность. Вот зачем, а? Зачем я тебя послушала? Зачем дала себя в эту авантюру втянуть?" Взмахнув ластами, я подплыл к стене и приложил руку. Через ткань перчатки я чувствовал мелкую дрожь. Столб уходит обратно под землю. Успокаивающе произнес я. Мою догадку подтверждала и виртуальная метка сигнала СОС. Судя по показаниям, расстояние до нее сокращалось. Он же нас заживо хоронит. У меня на этот счет были свои соображения. Кому-то или чему-то там в глубине требовалась помощь, и этому кому-то нет смысла загонять нас в ловушку и убивать. Успокойся, это всего лишь лифт. Он доставит нас туда, куда нужно. На, «Да с нескрываемым сомнением спросила девушка. «Откуда ты это знаешь?" фея на ухо нашептала. На самом деле моя Фея, обычно сыпавшая полезными советами и дельными наблюдениями, молчала как рыба. Церебрал, лишившись всех подключенных к нему модулей, лишился и 99% своего функционала, но мне, чтобы совершить невероятное открытие, хватило и одного оставшегося. Стена под пальцами перестала вибрировать. Лифт, похоже, остановился. "Мы приехали?" спросила девушка. Ответить я не успел. Раздался нарастающий журчащий звук, и нас с Н потоком воды потянуло куда-то вниз по трубе. Девушка рефлекторно пыталась зацепиться за что-нибудь, и этим чем-нибудь оказался я. Клубок из наших тел завертело так, что я полностью потерял ориентацию в пространстве. Мы падаем, кричала по параци девушка. Пусть слово падаем звучало в воде несколько бессмысленно, но Корж была права. Мы действительно неслись вниз вместе с потоком воды. Держись. Сейчас будет мягко. Мы приземлились на что-то очень мягкое, бережно обнявшее нас и осторожно вытолкнувшее в сторону. Покатившись по полу, наш клубок распался. Причем мы оказались не в толще воды, а на полу, на каменном полу, покрытом сложными геометрическими узорами, светящимися узорами, между прочим. Я поднялся на ноги. Ускакавший вперед глайдер высвечивал стену. В помещении, куда мы попали, царил полумрак. Воздух. "Такой вот тут есть воздух", завопила от радости Н. Есть-то он есть, но можно ли им дышать? Проверить не имея специального оборудования это можно было лишь одним способом. Я открыл защелки на шлеме и снял его, задержав дыхание, потом сделал осторожный вдох. К моему удивлению, спазм не сдавил горло. Воздух, которым я дышал, был чист и свеж. В нем отсутствовала даже та влажность, которая всегда сопровождала воздух возле Марии и океанов. Можно дышать. Снимай шлем. Подвесь шлем на пояс. Н показала защёлку на своём ремне. Его лучше держать под рукой. Идея здравая. Находясь в подземной пещере под водой, первое, о чём стоит думать, это о кислороде для дыхания. Кстати, пещера оказалась не совсем пещерой. Мы с Н вертели головами, пытаясь понять, куда же нас вынес поток. Первое, что поражало, неправильная геометрия зала. Я привык к стандартным прямоугольникам или квадратным стенам. Бывал и в овальных или круглых апартаментах, но здесь же помещение в сечении имело форму ромба. Стены сверху и снизу сходились под острым углом. Сам зал был вытянутой формы. Приглушенного света от орнаментов не хватало, чтобы высветить его дальнюю сторону. Я подошел к глайдеру и поднял его. Увесистое устройство пришлось использовать как фонарик. Луч света заскользил по полу и выхватил широкие ворота в конце зала. Опять же ромбовидные и в отличие от окружения выполнены они были из синеватого металла. Подойдя к ним, я оценил массивность дверей. Крестообразное усиление, толщина всё говорило о том, что резаком, с которым остался Ян, их не вскрыть. Да и взрывом тоже. За такими дверьми прячут обычно что-то крайне ценное. Из центра ворот выпячивалась отполированная до блеска полусфера. Это явно устройство доступа, уверенным тоном произнесла Н. Понятное дело, что до этого дня девушке не приходилось видеть элементы безопасности атлантов, но атланты всё-таки были людьми, и по неким общим признакам и концепциям даже не до конца подготовленный корпоративный шпион мог догадаться, что за устройство перед ним. И как оно работает? Я решил довериться чутью профессионала. Нужен физический контакт с носителем криптокода. А учитывая то, что атланты нас превзошли в системах шифрования на несколько порядков, хакнуть дверь не получится. Нужно только взрывать или бурить. Что опять нас возвращает к варианту сотрудничества с ойдуном. У нашей троицы ни денег, на шахтерское оборудование, ни возможности приобрести вагон взрывчатки.